голышом через деревню он шёл, это правда. Ну, а как иначе было добраться до проклятой корчмы? Но молодых он никаких не видел, да и вообще по пути ему никто не встретился. Перед тем, как подняться на крыльцо кабака, по туземному кружала Корнелиус взял из поленницы суковатое полено. Пропойцы, по-русски пьецухи, Оглянулись на голову человека с интересом, но без большого удивления. Надо думать, видаль тут и не такое. Двух прислужников, что кинулись вытолкнуть вошедшего, фон Дорн одарил. Одного с размаху поленом по башке, другому въехал лбом в нос, потом еще немного попинал их, лежащих ногами, для острастки прочим, а еще для справедливости.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 После ухватил каналью за бороду и давай колотить жирной мордой об стойку. И в блюдо с грибами, и в чёрную размазню. Это, как объяснили купцы, и была знаменитая ситровая икра. И в кислую капусту, и просто так, о деревяшку. Удары были хрусткие, сочные. Корнелиус отсчитывал их вслух по-немецки. Пьецухи наблюдали с уважением. Помочь целовальнику никто не захотел. Сивобородый сначала терпел. На Цвайундцвайцинг стал подвывать. На Драйсинг заплевался кровью прямо в капусту. На Драйундфирцих перешел на хрип и попросил пощады. Те же самые слуги, которых Корнелиус бил поленом и топтал ногами, вынесли, утирая красную юшку, все похищенное, а после привели и лошадей. Уже во дворе, сидя в седле, капитан заколебался, не подпалить ли к черту это воровское логово. Да пьянчужек невинных пожалел, половина до двери не доберется, угорит. К вечеру того же дня, когда до Пскова оставалось меньше миль, фон Дорну повезло, встретил европейских коммерсантов к совместной выгоде и обоюдному удовольствию. Вот и застало, вздохнул Майер, вынимая кожаный кошель, где хранились деньги на общие расходы. «Сейчас будем с таможней торговаться. Это называется собачиться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 фон потому что была похожа на все прочие русские городки и сёла. Поля, огороды, пустыри, одинокие усадьбы. Потом дома стали понемножку сдвигаться, тыны сомкнулись, а крыши полезли вверх, в два-три этажа. Но ну, если не считать нескольких церквей из мягкого известнякового камня, всё строительство было деревянное».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 Маленькая площадь была заставлена деревянными лавками, на которых сплошь лежали гниющие куски мяса. По ним ползали зелёные мухи, а по краям торга в бурых лужах валялись груды протухшей требухи. «Русские не коптят и не солят убоину». «Ленец!» — прогнусавил с зажатым носом Майер. «А гнилью они равнодушны. Варят из него капустный суп»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 По самой серёдке улицы ехал верхом важный господин, одетый не по-летнему. В чудесной златотканной шубе, в высокой, как печная труба меховой шапки, у седла висел маленький барабан, и нарядный всадник мерно колотил по нему рукояткой плети. Чернь шарахалась в стороны, торопливо сдёргивая шапки. За боярином ехали ещё несколько верховых, одетых попроще. А «Зачем он стучит?»